Открытие показало, что смерть Лулы наступила вследствие удара о проезжую часть и что непосредственной причиной смерти стали перелом шейных позвонков и внутреннее кровотечение. На руках выше локтевых сгибов имелись немногочисленные гематомы. При падении на ней была лишь одна туфля. Фотоматериалы подтверждали, высказанное на сайте Lula My Inspiration Forever наблюдение о том, что Лендри, вернувшись из ночного клуба, переоделась вместо платья в котором судя по фотографиям лула вошла в дом на трупе оказались брюки и топ с блестками страйк обратился к переменчивым показаниям Тензи Бестиги. вначале она сказала полицейским что просто пошла из спальни в ванну потом добавила что открыла окно в гостиной фредди по ее словам все это время спал в своей постели на плоском мраморном бортике ванны полиция нашла полдорожки кокаина а в шкафчике над раковиной спрятанный в коробку с тампонами пластиковый пакетик с тем же содержимым. Из показаний Фредди следовало, что он спал, когда разбилась Лула, и проснулся от криков жены, после чего поспешил в гостиную, где мимо него пронеслась стензи в одном нижнем белье. Букет роз в хрустальной вазе, которую разбил неуклюжий полицейский, должен был, по признанию Фредди, выразить его дружеское расположение к Диби Макку. Да, он был бы рад завязать знакомство с рэпером. Да, ему, конечно, приходило в голову, что Мак мог бы стать украшением его нового триллера. Да, он согласен, что разрушение цветочной композиции вызвало у него неадекватную реакцию. Но он был в шоке от смерти Лулы. Вначале он поверил жене, когда та заявила, что слышал наверху скандал. Но впоследствии вынужден был согласиться с точкой зрения полицейских. Показания Тензи свидетельствуют о злоупотреблении кокаином. Ее пагубная привычка наложила серьезный отпечаток на их семейную жизнь. Он признался, что знал о регулярном потреблении ею этого наркотика, но не предполагал, что в ту ночь у нее дома имелась заначка. Далее Бестиги показал, что они с Лендри не были вхожи друг к другу в дом и что их одновременная поездка на выходные к Дике Карбери, о чем полиция, вероятно, услышала позже, так как Фредди допросили повторно. Практически не способствовала их знакомству. Она общалась с более молодыми гостями, а я почти все время держался рядом с Дикки. Он мой ровесник. К показаниям Фредди было не подкопаться. Досчитав полицейский отчет о том, что происходило в квартире Читы Бестиги, Страйк добавил несколько пунктов к своим собственным записям. Его заинтересовала половина дорожки кокаина на бортике ванны, а еще больше. Те считанные секунды, когда Тензи видела летевшую за окном Лулу. Тут, конечно, многое зависело от планировки квартиры Бестиги, Ни плана, ни схемы в деле не было. Но Страйку не давало покоя одно неизменное утверждение в сбивчивых показаниях Тензи. Она все время подчеркивала, что ее муж спал в своей постели, когда Лэндри упал с балкона. Ему вспомнилось, как Тензи, когда он припер ее к стенке, Заслоняло лицо, делая вид, будто отбрасывает волосы. В общем и целом, независимо от выводов полиции, Страйк заключил, что точное местонахождение супруга в Бестиге в момент падения Лулы Лэндри отнюдь не установлено. Он продолжил методичное изучение материалов дела. Показания Эвана Дафилда в основном совпадали с опосредованным рассказом у Уордла. Актер признал, что пытался удержать свою девушку в клубе УЗИ и хватал ее за руки выше локтя. Она вырвалась и убежала. Вскоре он последовал за ней. В одной его фразе, облечённой в сухие слова дознавателя, упоминалась маска волка. «Я обычно надеваю маску в форме волчьей головы, когда хочу укрыться от папарации. Показания Дафилда вкратце подтвердил шофер, который вез его из УЗИ. Они заехали на Кентигерн-Гарденс, а потом на Дарблэй-стрит, где водитель высадил пассажира и уехал. Уордл вспоминал личную неприязнь шофера к Дафилду, но голые факты, которые полицейские внесли в протокол, этого не отражали. Показания Дафилда подтвердили и двое других свидетелей. Женщина, которая видела, как он поднимался по лестнице в квартиру своего наркоторговца, и сам наркоторговец Уиклифф. Страйк вспомнил, как Уордл говорил, что Уиклиф мог и соврать, чтобы прикрыть Дафилда. А соседку снизу легко могли подкупить. Все остальные, кто якобы видел Дафилда на лондонских улицах, с уверенностью могли сказать лишь одно. Им встретился человек в маске волка. Закурив, Страйк еще раз перечитал показания Дафилда. У парня был крутой нрав. Он даже сам признал, что хотел насильно удержать Лулу в клубе. В синяки у нее вышел локтей, почти наверняка оставил он. Но если он действительно ширнулся на пару с Уиклиффом, то, как прекрасно понимал Страйк, его шансы просочиться в дом 18 по Кентигерн-Гарденс или взвинтить себя до состояния убийственной ярости были ничтожно малы. Страйк знал, как ведут себя героинщики. В последнем сквоте, где жила его мать, он насмотрелся таких предостаточно. Это зелье делало своих рабов покладистыми и вялыми, не похожими ни на горластых буйных алкоголиков, ни на дерганных параноиков-кокаинистов.